ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ Но рыжая Анна не послушала своего наставника. Она опять его не послушала. Рыжая Анна пошла вперед. Дикая голубка радостно курлыкая порхала вокруг нее, а огромный волк не сводил с Анны немигающего взгляда. А потом он начал, подобно маленькому щенку, переминаться на передних лапах. И еще тихонечко, словно испуганно и обрадованно одновременно, поскуливать. Лия называла Хардова щенком», — вдруг вспомнил Тихон. Она подумала, что Тихон этого не знал. Но раз, после долгой разлуки прошептала Хардову на ухо «Привет, щенок». А Тихон против своей воли услышал. «Щенок?» — позже весело спросил он Хардова. Тот пожал плечами. «Мы по-разному зовем друг друга». Тихон смотрел вслед рыжей Анне. Чертовые женщины, подумал он. Сегодня они точно знают больше меня.